Глава шестнадцатая Несколько недель подряд Гейрмун и его воины оставались в Веллингфорде, откуда совершали набеги на окрестные земли в поисках пищи и серебра. Среди деревенских жителей и хуторян не находилось желающих сразиться с датчанами. Может, кто-то из здешних крестьян охранял в ту ночь Веллингфорд и бежал из крепости, когда представилась возможность. Эта мысль не раз приходила Гейрмуну в голову. Если так, похоже, бывшие защитники и сейчас спасались бегством, ибо в большинстве случаев датчан встречали пустые дома, церкви и конюшни. Жители прятались в лесах или на холмах, позволяя датчанам брать все, что те захотят. Если саксы не убегали и не прятались, воины Гейрмуна соблюдали клятву и убивали только тех, кто поднимал на них оружие. «Зачем ты установил такое правило?» — спросил Шальги, когда они возвращались из набега на деревушку к западу от Веллингфорда. Датчане говорят, что у них так не принято. Причин было две. первая По этому правилу жили мой дед и его воины. В убийстве тех, кто не может сражаться, нет ни чести, ни славы. А вторая причина? — допытывался парень. «Вот сокрушим мы Уэссекс» королевство станет нашим и им надо управлять нам ведь тоже понадобится чтобы кто то обрабатывал поля а откуда мы возьмем крестьян если убьем или сделаем врагом каждого встретившегося сакса лучше научить их мирно соседствовать с нами шальги понимающе кивнул геймун внимательно посмотрел на него и решился задать вопрос от ответа на который в прошлом шальгий уклонялся твой отец участвовал в набегах. Взгляд Шальги уперся в узкую дорогу, вьющуюся среди травы. Если бы не колеи, она бы сошла за тропу. Нет, он всегда говорил, что не в ладах с мечом, а его топор годится лишь для рубки деревьев. Отец Шальги не был исключением из правила. В руголоне хватало тех, кто не отправлялся за чужим добром. В этом отец Гейрмуна был очень похож на отца Шальги. «Я слышал, твой отец был честным и достойным человеком», — сказал Гейрмун, — усердным работником, сильным, как бык. Шальги долго не отвечал. Воспоминания об отце сделали его беспокойным. Он вертел головой, словно прогонял назойливую мысль. Гейрмун ему не мешал. «Отец погиб под деревом совсем безоружным», — наконец произнес Шальги. Даже топора в руке не было. Прежде чем ответить парню, Гейрмун обдумал каждое слово. «Верно говорят, что угодить Одину нелегко. Он бывает жестоким и не всех пропускает в Валгаллу. Многие достойные мужчины и женщины туда не попадают, но это не значит, что мы не воздаем им честь. Воздаем и уважаем». Шальге отвернулся, пытаясь скрыть слезы. «Ты стал настоящим воином», — сказал ему Гейрмун, — «храбрым, достойным человеком. Уверен, твой отец гордился бы тобой. Но где бы он ни находился, вряд ли он будет больше гордиться тобой, чем я или Стейнольфур». Шальги кивнул, шмыгая носом. «Спасибо», — пробормотал он, подняв голову. Когда вернулись в крепость, Гутрум позвал Гейрмуна и сообщил. «Поход на Бедвин?» начнется через три дня и за это время надо приготовиться. На третий день они оставили в Веллингфорде 80 датчан и отправились на юг к Гарингесу, где соединились с основным войском Хальфдена, подошедшим из Редингума. Оттуда объединенная армия спешно двинулась на юго-запад по старой дороге, тянущейся вдоль холмов, по вересковым пустошам и между болот. Идти приходилось под проливным дождем. Пустоши сменились густыми березняками и ольшанниками, проступавшими во влажном тумане. Во второй половине дня, ближе к вечеру, дождь стих. Датчане поднялись на высокую меловую гряду, протянувшуюся с востока на запад. Дорога повела их дальше, на запад. Датчане шли, пока не увидели саксонскую армию, устроившую лагерь в самой высокой части гряды. однако Этельред не возвел защитных стен, а значит отступать будет некуда. Сражение состоится на открытой местности, как и в Эшдауне. Холм, на котором они остановились, давал широкий обзор по всем направлениям. На юг плыли тяжелые тучи, набрасывая покрывало дождя на поля, пастбища, холмы и долины. За ними на востоке и впереди на западе тянулись густые леса. Гейрмун с отрядом ждали, пока Хальфдан закончится вещаться с ярлами, вырабатывая стратегию нападения. Времени до наступления темноты оставалось совсем немного. Гутрум вернулся с совета недовольным. «Хальфдан приказывает мне ударить по врагу сбоку. Он разделяет наши силы?» Удивился Гейрмун, стоявший с эскилом и другими командирами. «И как будут действовать Хальфдан и другие ярлы?» Они атакуют Этельреда, с востока. После их атаки мы должны напасть с севера. — С севера? — переспросил Эскел. — Значит, мы с боем полезем вверх по склону? — Именно так, — покачал головой Гутрум. — Боюсь, нас ждет второй Эшдаун. Но выбора нет. Он приказал спускаться с холма, и пока Хальфдан двигал своих воинов по дороге, воины Гутрума огибали холм. Гейрмун шагал по мокрой земле, стараясь, чтобы его отряд находился как можно ближе к Гутруму. Он зорко следил за саксонским лагерем. Не начнется ли там движение? Довольно скоро, когда датчане обозначили свою стратегию, саксы поступили так, как уже поступали прежде. Разделили свои силы, дабы сражаться на двух фронтах. Гутруму и его воинам предстояло не только с боем подниматься по склону, но и столкнуться со стеной сомкнутых щитов. «Какой там удар сбоку!» Гейрмун невольно спрашивал себя, не является ли все это еще одной попыткой Хальфдана избавиться от соперника в лице Гутрума, а заодно и от Гейрмуна с адскими шкурами. «Может, об этом предательстве?» — говорилось в пророчестве Велунда. Гейрмун знал только одно — он не сдастся. Когда Гутрум приказал воинам повернуть на юг и снова подниматься на гряду, перед мысленным взором Гейрмуна вдруг всплыли картины сражения при Эшдауне. Он увидел поле битвы и воинов Ярла Сидрака. Он слышал крики умирающих, словно павшие воины участвовали и в этой битве. Ему вспомнилось, как он держал за плечи Кельда, а тот кашлял, выплевывая кровь. Сердце Гейрмуна забилось, но не от страха перед неведомым. Нет, он уже был в сражении и знает, что это такое. «Не щадите никого!» — кричал Гутрум. «Тесните врага изо всех сил. Пусть отступают к вершине, где мы их перебьем». Когда до саксонской шеренги оставались считанные сажения, рожки Гутрума подали последний сигнал к атаке. Ярл сам по рядовую шеренгу, высоко подняв меч. Его голос превратился в кровожадное рычание. Вид ярла и этот рык изгнали из Гермуна последние остатки страха. Вместе с адскими шкурами он устремился в атаку. Сверху на них обрушился плотный град стрел, но это не остановило датчан. Кто-то упал, раненый, но большинство отразили стрелы щитами. Гутрум даже не пытался загородиться щитом, однако ни одна стрела в него не попала. За дюжину шагов от вражеской шеренги датчане опустили щиты, выстроив стену. То же сделали и саксы. За пять шагов армии обменялись ударами копий, а затем две живые стены столкнулись. Сапоги Гейрмуна скользили по мокрой траве, но ни разу не упал. Пригнувшись, он теснил врагов вверх. Вторая и третья шеренги прикрывали щитами первую. Вокруг гермуна стало сумрачно. В ушах отдавался стук мечей-топоров по деревянным щитам. Когда мог, он просовывал меч в щель между щитами и бил наугад, надеясь проткнуть вражескую плоть. Его щит звенел от вражеских ударов. Слева от него шел Стейнельфур, а дальше Торгрим и Бирна. Кто двигался еще левее, Гейрмун не различал. Гутрум кричал, веля своим воинам яростнее теснить саксов Но крутой склон холма не позволял укрепиться на занятой позиции, не говоря уже о наступлении. Саксы остановили противника. Вскоре Герман услышал, как трещат и ломаются щиты датчан, а ноздри ощутили запах крови. Он испугался, что битва, едва начавшись, окончится поражением, и мрачное предсказание Гутрума о втором Эшдауне сбудется. Но в отличие от Сидрака, Гутрум не скомандовал отступление. Гермун сражался достаточно близко и видел, как лицо Ярла багровеет от досады и гнева. Потом Гутрум испустил душераздирающий крик. Отшвырнув щит, Ярл ринулся в щель между двумя саксонскими щитами и один прорвал вражескую передовую шеренгу. Случившееся настолько ошеломило Гермуна, что на мгновение он застыл. Потом заметил, как вражеская шеренга несколько ослабла. Возможно, это было вызвано дерзким прорывом Гутрума, и саксы скоро опомнятся. «Тесните их!» — закричал Гейрмун. «Тесните, адские шкуры!» Они надавили, и вражеская шеренга поддалась, хотя и не целиком. Саксы, что находились перед Гейрмуном, Стейнельфуром и Торгримом, беспорядочно отступали. Кто-то падал. Гейрмун топтал упавших, спеша приблизиться к Ярлу. Гутрум орудовал топором и мечом, торя себе путь. Оружие саксов не причиняло ему ни малейшего вреда. «Пробейте брешь!» — крикнул Гейрмун, повернувшись к Торгриму и Стейнольфуру. Сам он вклинился в саксонскую шеренгу сбоку, нанося удары лангбардоландским мечом и ножом. Падали раненые саксы, другие опускали щиты, чтобы сразиться с Гейрмуном. То и другое ослабляло стену, пока датчане полностью ее не сломали. Сражение превратилось в россыпь поединков. Гейрмун быстро уничтожил троих саксов. Воины его отряда двигались за ним. У него на глазах Бирна убила двух вражеских воинов. Ветр, словно вихрь, разил врагов копьем. Шальги сражался мечом и щитом, держась спиной к Стейн-Альфуру. Гейрмун чувствовал, наступил перелом. Вскоре многие саксы спешно отступили. Казалось, они хотели слиться со второй частью их армии. «Оставайтесь на месте!» — послышался чей-то крик. Через мгновение Герман увидел командира саксов. На нем был украшенный золотом щит и тяжелые доспехи. Командира окружала дюжина воинов, сражавшихся только с теми датчанами, кто их атаковал. Гутрум тоже увидел этого командира, и кольцо воинов вокруг. «Это Этельред!» — воскликнул Ярл, указывая мечом на саксонского короля. Гейрмун снова взглянул на вражеского правителя. «К Гутруму на подмогу!» — крикнул он и помчался к королю, которого успело окружить еще несколько саксонских воинов. Ярл первым подбежал к врагу. Гейрмун боялся, что Гутрума сейчас убьют, однако саксам не удавалось нанести ему ни одного удара. Гутрум пробился сквозь живое кольцо, оказавшись перед саксонским королем. Когда Гейрмун приблизился к окружению Этельреда, что-то вонзилось ему в бедро, но нога не ослабла и не подкосилась. Он продолжал сражаться. Метя очередному противнику в горло, Гейрмун промахнулся и раскроил щеку. Сакс повалился, держась за челюсть и веря, что смертельно ранен. Подняв голову, Герман увидел, как Гутрум метнул копье. Оно ударило Этельреда в бок. Саксонский король пошатнулся. Саксы с криками бросились к нему, заслоняя собой. Пока одни бились с датчанами, другие унесли короля. Гутрум хотел погнаться за ними, но потом повернулся к своим воинам и прокричал. «К вершине! На соединение с Хальвданом!» В ответ датчане дружно взревели и устремились к вершине, чтобы обрушиться на саксов сбоку, как и было приказано. Неожиданность атаки и весть о ранении Этельреда способствовали тому, что вскоре главная оборона саксов дрогнула. Вражеские рожки затрубили сигнал к отступлению. Саксы бежали с холма, оставив поле боя датчанам. Зазвучали победные крики. Гейрмун кричал вместе со всеми, потрясая в вечернем небе мечом и ножом. Будь сейчас посветлее, Хальфдан приказал бы преследовать отступающих саксов и истребить как можно больше врагов. Однако быстро смеркалось, и датчане, плохо знавшие местность, не рискнули вести сражение в темноте. Они разбили лагерь, чтобы оказать помощь раненым. Гейрмун ходил между павшими, высматривая своих воинов и всех, кому еще можно помочь. Некоторым он помог, иным было не суждено покинуть этот холм. Им гермун помогал по-другому, воздавая последние почести и ускоряя их путешествие в Валгалу. О том же просили его и смертельно раненые саксы. гермун не отказывал никому, обрывая ненужные страдания. Уже после захода солнца Он наткнулся на река. Саксонский меч располосовал реку спину и вывернул внутренности. Воин лежал на земле и мог двигать лишь шеей и головой. Гейрмун опустился перед ним на колени, ставший мокрыми от крови датчанина. — Боли я не чувствую, — сказал рек. — Этот гад перерубил мне позвоночник, а потом выпустил кишки. Но, кажется жизнь из меня уходит мое сердце бьется медленнее геймун заметил что руки датчанина пусты оглядевшись он увидел поблизости свой меч подарок хамуна доставшийся реку геймун взял меч вложил ему в ладонь и согнул бесчувственные пальцы, но стоило герману отвести руку и меч выпал из пальцев умирающего геймун снова вложил меч и на этот раз не убрал руку. «Я помогу тебе держать меч». Датчанин закрыл глаза. Из-под век выкатились слезинки. «Спасибо. Думаю, это не затянется». «Мы выиграли битву», — сказал Гейрмун. «Этой ночью ты отправишься...» «Я побуду с ним», — послышался голос, и Гейрмун узнал эскила «А ты иди, адская шкура. Прежде чем уйти...» Гейрмун сказал реку, «Да встретишь ты эту ночь в хоромах Одина». Он оставил братьев наедине, не мешая одному умирать, а другому скорбеть. Гейрмун продолжал искать своих воинов. Увидев Стейнельфура и Шальги живыми, радостно обнял их. Шальги ранили в руку. Стейнельфур тоже получил несколько ран, однако жизни обоих ничто не угрожало. Только сейчас Гермун вспомнил о своей ране и осмотрел ногу. Похоже, его ударили мечом или копьем. Рана и сейчас кровоточила, но совсем немного, да и была она неглубока. Стейнельфур настаивал на перевязке, но Гермун сказал, что это обождет, он должен найти всех своих воинов. Он нашел 20 Из них четверо были мертвы или на последнем издыхании. на утро Он отыскал последних троих. Тела успели окоченеть. Адские шкуры потеряли семерых, в том числе и мули. гермун жалел, что не успел его узнать получше. Прежде чем покинуть место битвы, датчане зажгли на вершине холма погребальные костры. Гейрмун наравне со всеми рубил деревья в окрестных лесах и стаскивал стволы к подножию. Его тугая повязка промокла от крови но он не бросал работу и все утро то взбирался на вершину то спускался когда сжигали тело река ггермун стоял рядом с эскилом и окутанный густым удушливым дымом смотрел на огонь поначалу оба молчали потом датчанин повернулся к гермуу в глазах эскила была пустота я видел твой поступок ггермун отвернулся и стал глядеть в самую середину костра. «Ничего особенного я не сделал. Сделал, я видел. Ты бы мог забрать меч, но вместо этого вложил его в руку моего брата. Гермуну и в голову не пришло тогда забрать меч. Меч принадлежал ему». Эскил кивнул, затем посмотрел на огонь и со вздохом произнес. «Слишком много полегло здесь, и в этом виноват Хальфдан». Гермон понимал гнев датчанина, но его занимал вопрос, действительно ли хальфдан виновен в смерти Река, Мули и всех остальных воинов, или так решили три предельщицы. Вопрос этот он оставил при себе, воздав последние почести каждому погибшему воину своего отряда. Вернувшись в Редингум, воины сделали остановку, чтобы помянуть павших друзей и соотечественников, которые... Нынче пили медовуху Одина и пировали в Волгале. Но все видели пустые шатры и пустые места возле кормовых костров, что отнюдь не поднимало настроение. Датчан в лагере осталось слишком мало, гораздо меньше, чем при первом появлении там гермуна Пусть Хальфдан и выиграл два сражения, нехватка воинов становилась препятствием для окончательного захвата Уэссекса. «Теперь со своим сыном», — сказала Бирна, глядя в Рокс-Элем. «Я рада, что они наконец-то встретились». «Вы видели, как сражался Гутрум?» — спросил Аслев. Его красивое лицо уродовало рана, протянувшаяся от носа и едва не задевшая распухший глаз. «Ничего подобного я не видел. Благодаря ему мы и победили». «Казалось, его не берет ни железа, ни сталь» подхватил Торгрим. «Ни одной царапины!» Гейрмун видел это собственными глазами. Они со Стейнельфуром переглянулись. Оба думали одинаково. Браслет Велунда оказался для Ярла более дорогим подарком, нежели золото. Но Гейрмуну было нелегко высказать свои ощущения. Он знал, что никакая сила, никакое оружие не могут изменить судьбу, провозглашенную тремя предельщицами. Даже могущественные боги, которые однажды тоже встретятся с судьбой. И уж, конечно, неспособности кузнеца Велунда спасли Гутрума. Он остался в живых, поскольку такова его судьба. А если это произошло благодаря силе Хнитудра, значит, той же судьбой было определено, чтобы браслет оказался у ярла. «Гутрум станет конунгом», — сказал Торгрим. «Ты и так думаешь?» — спросил Аслев. «Он убил Этельреда», — добавила Бирна. «Теперь многие ярлы предпочтут идти за ним, а не за Хальвданом». «Кто-то из вас видел Этельреда мертвым?» — поинтересовался Аслев. «Если он еще жив, долго ему не протянуть», — сказал Гейрмун. Копье Гутрума пронзило ему живот. «Я последую за конунгом Гутрумом», — объявил Рафн и сидящий рядом ветр согласно закивал. К их кругу подошел Эскел, неся меч Гейрмуна. Все повернулись к нему. Эскел заговорил нарочито громко, желая, чтобы его слышали все. «Я говорю не от имени брата. Извиняться перед ним не стану, особенно теперь, когда он отправился в Валгалу. Говорить я буду от себя. Меч моего брата перешел ко мне». «Я говорю тебе, Гейрмун, адская шкура, по твоей чести и мужеству этот меч должен принадлежать тебе и никому другому!» Датчанин вошел в круг и протянул Гейрмуну меч. Гейрмун вначале колебался, затем встал и принял оружие, уважительно кивнув. «Я принимаю этот дар, но не потому, что считаю меч изначально своим. Меч принадлежал реку, «Я принимаю его, чтобы отблагодарить тебя, Эскил, за твою щедрость. Этим мечом я убью много саксов, что станет лучшей почестью для река». Послышались возгласы одобрения. Войны подняли чаши и рога с Элем. Эскил тоже кивнул. Затем вернулся в свой отряд, где вместе с соратниками скорбел о потерях. Гейрмунд сидел и смотрел на меч. Разлука с оружием была не такой уж долгой, но Гейрмуну казалось, что он встретил друга, вернувшегося после долгого отсутствия. Он разглядывал золотые круги инкрустации. Прежде чем принести меч, Эскил отмыл лезвие от крови и начистил до блеска. Вытащив клинок из ножен, Гейрмун направил его в сторону огня и залюбовался играющими на металле с полохами. «Меч со столь богатой историей!» «Заслуживает имени», — сказал Стейнельфур. «Я тоже об этом думал». «И как ты его назовешь?» — спросил Шальги. Гейрмун задумался. «Оба раза этот меч приходит ко мне как подарок брата. Сначала моего, а теперь и брата Эскела. Я назову его Бродерг Йофрам, честь моего брата Ирека». «Такое имя не наполнит страхом сердца врагов», но все равно хорошее имя», – сказал Торгрим. Остальные адские шкуры согласились с выбором имени. После этого все пировали до глубокой ночи, а наутро узнали, что предсказание Торгрима сбылось. Несколько ярлов отвергли власть Хальфдана и выбрали конунгом Гутрума. Возвращаясь в Веллингфорд, Гутрум забрал с собой большую часть его армии, которая теперь, превосходила армию хальфдана оставив лишь небольшой отряд для охраны кораблей по пути в крепость гутрум разыскал гермуа и они пошли рядом смотрю ты снова носишь свой меч заметил новоиспеченный конунг а я смотрю ты не носишь хнитутор сказал гермун не увидев браслета на руке гутрума ошибаешься ношу он у меня под рукавом зачем спрятал «До тебя уже наверняка дошли слухи», — понизив голос, сказал Гутрум. «Я верю тому, что видел своими глазами, а не слухом. И я знаю, что видел». Гутрум нахмурился и дотронулся до рукава в том месте, где по мысли Гермуна скрывался браслет. «Я знаю, какой подарок ты мне сделал, даже если ты сам тогда этого и не знал. А еще я знаю, как ты вчера сражался. За это...» «Гейрмунатская шкура, я намерен щедро тебя вознаградить. В надлежащее время ты станешь ярлом!» Гейрмун удивленно заморгал. Будучи ярлом, он сможет претендовать на часть завоеванных Гутрумом земель. Возможно, земель Уэссекса или Мерсии, по которому он странствовал, восхищаясь ими. «Я благодарен тебе, мой конунг. Только конунгом я стал совсем недавно» напомнил Гутрум, «теперь я заседаю наравне с Хальфденом, а значит, в одинаковой степени могу быть как его врагом, так и союзником. Пока что между нами мир, ибо война невыгодна обоим». И вновь Гермун убедился, чем больше власти и богатства получаешь, тем больше опасностей и угроз приходят вместе с ними. «Пока мое правление надежно?» Я не хочу, чтобы говорили, будто я стал конунгом из-за браслета. Я должен честно заработать корону, и она должна быть моей. Она твоя, независимо от браслета», — сказал гермун «Но я понял. Больше я не стану об этом говорить и постараюсь, чтобы и мои воины языками не трепали». Конунг кивнул. «А что касается воинов, есть еще желающие служить по твоим началом Услышанное удивило Гермуна. Но из своих двадцати трех я уже потерял семерых. Сражение показало, что ни я, ни мои адские шкуры не в силах противостоять смерти. «Воины знают, что ты сражался рядом со мной», — сказал Гутрум. «Они знают, когда я убивал Этельреда, ты был рядом». «Воины верят, что, сражаясь под твоим началом, они стяжают большую славу» и получат ощутимые награды. «Я их приму», — немного подумав, ответил Гейрмун. «Было бы глупо их не принять. Привыкай к растущей славе, сын Хьора, и соотечественники услышат о тебе не только в Руголане, но и на всем северном пути».